Царь с царицей упростился, в путь дорогу снарядился, а царица у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, и до очей разболелись, глядячи, с белой зори до ночи, не видать милого друга. Только видит вьется в юго, снег валится на поля, вся белёшенька земля. Девять месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот сочельник самый, в ночь Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданной Издалече наконец Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелёшенько вздохнула, Восхищения не снесла И к обедне умерла. Долго царь был неутешен,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 И в такую даль свела, что царевна догадалась, И до смерти испугалась, и взмолилась жизнь моя. В чем, скажи, виновная? Не губи меня, девица, а как буду я царица, Я пожалую тебя. Та, в душе ее любя, не убила, не связала, Отпустила и сказала, не кручинься, Бог с тобой сама пришла домой. — Что? — сказала ей царица. — Где, красавица-девица? — Там, в лесу, стоит одна, — отвечает ею на. Крепко связаны ей локти, Попадет со зверю в когти, Меньше будет ей терпеть, Легше будет умереть. И молва трезвонить стала,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 И царевна учутилась в светлой горнице, кругом лавки, крытые ковром, под святыми стол дубовый, печь с лежанкой из расцовой. Видит девица, что тут люди добрые живут. Знать не будет ей, обидно. Никого меж тем не видно.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 Румяных усачей. Старшой молвил, что за диво, Все так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, Да хозяев поджидал. Кто же, выть и покажися, С нами честно подружися. Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, Братец будешь нам названой.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 В пояс низко поклонилась, Закрасневшись, извинилась, Что дев в гости к ним зашла, Хоть звона и не была. Вмиг по речи те спознали, Что царевну принимали. Усадили в уголок, Подносили пирожок, Рюмку полную наливали, На подносе подавали — От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила, и с дороги отдыхать отпросилась на кровать. Отвели они девицу вверх в светлую светлицу и оставили одну, отходящую ко сну.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 У татарина отсечь Или вытравить из леса Пятигорского черкеса. А хозяюшка и на В тюрему меж тем дна Приберет и приготовит. ему она не прикословит, Не перечат ей ни, Так идут за днями дни. Братья милую девицу Полюбили, К ней в светлицу раз лишь только расцвело, Всех их семеру вошло. Старший молвил ей девица, «Знаешь, всем ты нам, сестрица, Всех нас семеру, тебя все мы любим, За себя взять тебя мы все бы рады, Да нельзя, так Бога ради».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 раз ревна молодая, милых братьев поджидая, пряла, сидя под окном. Вдруг сердито под крыльцом пёс залаял, и девица видит нищая черница. Ходит по двору клюкой, отгоняя пса. — Постой!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 Под окно за пряжу села ждать хозяев, оглядела все на яблоко. Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно-золотисто, будто медом налилось, видны семечки насквозь. Подождать она хотела. До беда не стерпела. В руки яблочко взяла, К алым губкам поднесла, Потихоньку прокусила И кусочек проглотила. Вдруг она, моя душа, Пошатнулась, не дыша. Белые руки опустила, Плод румяный уронила. Закатились глаза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 Не к добру, братья молвили, Печали не минуем. Прискакали, входят, ахнули. Вбежав, пес на яблоко стремглав, Слаем кинулся, узлился, Проглотил его, свалился и издох. Напоено было ядом, знать оно. Перед мертвую царевной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 Ждали три дня, но она не восстала от усна. Затворив обряд печальный, вот они его гроб хрустальный Труп царевны молодой положили, и толпой понесли в пустую гору. И в полуночную пору гроб ее к шести столбам На цепях чугунных там осторожно привинтили и решеткой увредили. И пред мертвую сестрой, сотворив поклон земной, старшая молвил: "Спи по гробе". Вдруг погасла жертвой злобе на земле твоя краса. Дух твой примут небеса.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 Ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплую весной, всех нас видишь под собой, а лед кажешь небу ответе, Не видал ль где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. Свет ты мой. Красное солнце отвечало. Я царевны не видало. Знать ее в живых уж нет.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 Ты встаешь во тьме глубокой, Круглолицей, светлоокой, И, обычай твой любя, Звезды смотрят на тебя, А лед кажешь мне в ответе, Не видал ли, где на свете Ты царевны молодой, Я жених ей. Братец мой, Отвечает месяц ясный, Не видал я, девы красной, На я стою Только в очередь мою.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 Идет перед ним во мгле печальной Гроб качается хрустальной, И в хрустальном гробе том Спит царевна в вечном сном. И о гроб невесты милый, Он ударил со всей силой,